Глава 34 Через три дня Светлана приехала на квартиру, которая служила мне убежищем, и положила передо мной скрытый конверт. «Вот», — сказала она с видом человека, обнаружившего золотоносную жилу. «Герой нашего следующего сюжета!» Я вытыхнул из конверта сложенный вдвое листок. Письмо. Больше в конверте ничего не было. Я выразительно посмотрел на Светлану. «По-моему, хороший вариант», — сообщила она. «Фотография», — напомнил я. «Я хочу видеть снимок». «А снимка не было». «Вообще». «Вообще. Не прислали». Я отодвинул письмо, показывая, что разочарован. «Как ты можешь говорить, что это хороший вариант, даже не видя этого человека?» «Женя, ему около 60 Он всю жизнь проработал на заводе. Нынешнюю жизнь, судя по присланному сестрой письму, чьи хвостят, на чём свет стоит». «Это не показатель», — буркнул я. «А фамилия у него?» Светлана посмотрела на меня совсем уж торжествующе. «Феропонькин». Вот это уже было хорошо. «Феропонькин?» — с проснувшейся надеждой переспросил я. «Феропонькин», — подтвердила Светлана. «Михаил Петрович». Я никогда не верил астрологам. И в приметы не верил. Не мог согласиться с тем, что кто-то или что-то может определять человеческую жизнь. Вот судьба, возможно, какая-то цепочка случайностей, которые и составляют жизнь. Но вот во что я верил свято, так это в зависимость, существующую между именем человека и судьбой, которая ему уготована. Имя и фамилия — лишь набор звуков, но то или иное сочетание этих звуков способно или вознести человека к жизненным вершинам, или же сбросить его в самую трясину, где копошатся недостойные сыны рода человеческого. Глупо было бы предполагать, что только имя и фамилия определяют всю жизнь человека, а его личное трудолюбие и упорство, окружающие обстоятельства и простой жизненный фарт не играют никакой роли. Все играет роль, но твое имя — это уже почти судьба. Есть имена твердые, есть имена мягкие. Владельцев одних уважают, а имена других вызывают лишь добродушную улыбку. У первых чуть больше шансов преуспеть, у вторых чуть меньше. Естественный отбор, так сказать. Представьте, что на завод приходят работать два друга. Одного зовут Александр Большаков, другого — Ипполит Козявкин. Проходит 30 лет. Один из них так и остался на заводе. Второму теперь доверили руководить министерством. Как вы думаете, кто из них стал министром? Если вы скажете, что Козявкин, я буду над вами смеяться. Феропонькин это было очень хорошо. Не зная этого человека, я Даже не имея его фотографии, я уже видел его самого и его судьбу. Он работал неплохо и почти не пил, в свое время участвовал в субботниках и году в 78-м даже был награжден грамотой облсовпрофа. Дважды выезжал на курорт по путевке. Один раз, наверное, в Кисловодск, другой, предположим, в Пицунду. И об этих поездках любил рассказывать в компаниях, хотя все слышали эти истории десятки раз. Он был человеком безобидным, но горой стоял за правду, за что его уже несколько раз били, заведя за угол местной пивной. Жена относилась к нему несколько свысока и совершенно его не боялась. Даже позволяла себе покрикивать на него, а он и не огрызался, предпочитая переждать бурю в безмолвии. Возможно, что-то было не совсем так, как я рассказал, или совсем не так, но в целом жизнь нашего героя я представлял себе чутко. не мог прожить иначе свои неполных шестьдесят лет человек, которого все знали как Мишу Феропонькина. «Ты займись им», — попросил я Светлану. «Встреться осторожненько с его сестрицей, которая написала письмо. Побеседуй». «Думаю, что у нас с ним получится». Светлана встретилась с сестрой Михаила Петровича и с этой встречи вернулась в совершеннейшем восторге. Этот феропонкин читает газеты с карандашом в руках и по поводу статей, которые он либо очень одобряет, либо совершенно не одобряет, отправляет в редакции письма. Каждый день два или три письма. Но это еще не все. Он пишет и президенту. То жалуется на плохую работу соседней булочной, то предлагает какие-нибудь революционные преобразования, то ему календарь наш не нравится, то он озаботится проблемой уничтожения тополиного пуха. — В прошлое хочет? — с надеждой спросил я. очень «Нынешней жизнью страшно недоволен. Раньше, — говорит, — было лучше. И если бы, — мол, — знать, — устроим, — пообещал я и засмеялся. Ему понравится, вот увидишь». Колесо завертелось. Я велел дюмину искать подходящее помещение. Нужен был интерьер продуктового магазина образца 1980 года. Одновременно Светлана вышла на феропонкина и, не вступая с ним в контакт, спешно собирала сведения о нем. Всё, что могло нам пригодиться для съёмок. Чем больше нового она о нём узнавала, тем больше восторг испытывала. «Это настоящая удача», — говорила она мне. «Ты не представляешь, какой это непосредственный человек!» Я с ней соглашался, потому что незадолго до того специально для меня Феропонькина сняли скрытой камерой. Когда я увидел этот материал, окончательно понял — только Феропонькину и быть в кадре. Съёмку назначили на утро вторника. Накануне разгорелся спор на тему, быть ли мне на месте событий. Все предлагали от греха подальше отсидеться где-нибудь в укромном месте. Я отказался наотрез и посвятил собеседников в свои планы. Было признано, что это, конечно, тоже небезопасно, но риск действительно уменьшается. Ранним утром во вторник, когда Феропонтин по обыкновению направлялся на работу, его встретил Дереслава, неопределенного возраста мужичок, который считался другом всех. и феропонкина естественно в том числе дядя слава был трезв что само по себе представляло немалую загадку и к тому же облачен в приотлинейший костюм мыного цвета в который в 80-м году отечественная швейная промышленность одевала всех без разбора выполняя план на 104 и получая за это премии и переходящие красные знамена в руке дядя слава держал газету правда она была сложена в четверо но часть крупно набранного заголовка можно было прочесть генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева. Газета была не какая-нибудь там музейная, а самая, что ни на есть, свежая и даже пахла типографской краской. Эту газету мы отпечатали накануне в одной из типографий и вручили дяде Славе. Дядя Слава был куплен нами за сравнительно небольшие деньги. Он вообще, когда узнал, в чем собственно дело, порывался работать на нас бесплатно, из одной только любви к искусству. «Но мы настояли на оплате его нелегкого труда, потому что его роль в нашем сюжете была попросту неоценима». «Да...» — сказал с чувством дядя Слава, останавливая Ферапунькина. «Какую жизнь, брат, мы профукали!» И горестно вздохнул. Ферапунькин, который уже заметил, что его собеседник совершенно трезв, сочувственно поинтересовался. «Ты о чем, дядя Слав?» «О той, прежней нашей жизни». Совсем уж закрученился Дереслава. «Смотришь так на нее и думаешь». «Смотришь», — хмыкнул Феропонькин. «Где ж ты ее теперь увидишь?» Он стремительно, сам о том не зная, приближался к подстроенной нами ловушке. «А вот», — сказал Дереслава и развернул газету «Правда». «Вот», — пробежал глазами заголовки. «Дом на новую пустили, и на селе успехи отмечаются. Товарищ Брежнев вручил награды Родине группе ученых». Правда, американская военщина снова мутит воду, но мои в чего способны дать достойный отпор проискам империалистов. Феропонькин осторожно принюхался. Запаха спиртного не было. «Я ты не пойму тебя», — признался он. Дядя Слава оглянулся по сторонам. «Вокруг никого не было, кроме членов нашей съемочной группы, да и те попрятались так, что не сыщешь, даже зная, что они где-то здесь». «Я с мужиком одним познакомился», — — жарким шепотом сказал дядя Слава. Мужик просто уникальный. Доктор наук, а может быть и профессор. — Секретный профессор. — Секретный-то почему? — удивился Феропонькин. — Потому что засекретили. Он в какой-то лаборатории работал, и они там такие вещи вытворяли, брат, что не передать. А что потом, сам знаешь. Перестройка началась, зарплату не платили. Он оттуда и ушел. Теперь колымет. свое изобретение применяет на практике, чтобы хоть чем-то на жизнь подхалтурить. А что за изобретение это Дядя Слава еще раз оглянулся и только после этого произнес сдавленным шепотом. «Машина времени!» Феропонькин засмеялся. Не зло, но все равно обидно. «Ну ты загнул!» — сказал он. «Ну и придумал!» «Придумал!» — взвился дядя Слава, будто ему в жизни еще не наносили большего оскорбления. «А это вот откуда?» Взмахнул перед носом собеседника газетой, на первой странице которой генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Брежнев Л.И. вручал ордена героям Родины. «А это откуда?» вопрошал дядя Слава, ремонстрируя свой навехонький костюм. «Ты знаешь, сколько я за него вчера в магазине заплатил?» «Сколько?» «Шестьдесят восемь рублей ноль-ноль копеек!» «Сколько?» дрогнул Феропонькин. «Да, Миша, да!» — зашептал дядя Слава. — Я был там вчера. Говорю же, уникальный мужик, светлая голова. У него эта машина времени только и знает себе. жек вжик, вжик. хоть что к нему. И он заглянул Ферапунькину в глаза. А тот уже поплыл. Я из своего укрытия его видел и уже понял. Он пока не верит до конца, но еще немного, и согласится. Все идет по плану. — Я на работу иду. проявил нерешительность Феропонькин. — К черту работу! Зарплату, небось, уже три месяца не платят, а там... Дядя Слава махнул рукой в неопределенное далеко. — Пиво по 22 копейки. Сигареты Прима по 16 Неужели ты не хочешь взглянуть на ту жизнь хотя бы одним глазком? — Черт побери, как же он был убедителен! Я подумал, что надо бы выплатить дяде Славе премию за мастерство. — А... «Это далеко?» — заинтересовался Феропонтин. «Здесь рядом, Миш! Он в том сарае!» Дереслава уже тянул собеседника за собой. В сарае действительно обнаружился мрачного вида мужчина в очках и с лысиной. Настоящий профессор, если кто понимает. В углу сарая перемигивался лампочками металлический агрегат. Сбоку у него была ручка, как у игрального автомата. вот доложил Дереслава. «Привел!» профессор долго рассматривал гостя хочет неожиданно резко спросил он да ответил деяслава очень оплатит кто вышла маленькая заминка человек зарплату несколько месяцев не получает попытался надавить на жалостливость дяяслава профессор молча кивнул эта ситуация была ему близка. хорошо сказал он но только один разок и ненадолго Феропонькин не протестовал. Он до сих пор, кажется, не понимал, что происходит. «Сюда!» — распорядился профессор, указывая на кресло в углу. «Отклонений в психике нет. Боткина в детстве не болели. Стул нормальный». Михаил Петрович пожирал глазами профессора и молчал, начисто лишившись дара речи. А тот, похоже, и не ожидал ответов на свои вопросы. Усадив Феропонькина в кресло, склонился над ним, заглядывая своему подопичному в глаза. «Так». глаза закрыть. Все в порядке. По моей команде будем засыпать. Готовы? Поехали потихоньку. Спите, спите, спите. Голос профессора становился все тише, и Феропонькин постепенно отключился. Через минуту гипнотизер распрямился и негромко сказал. Готово. Тотчас тесный сарай заполнился людьми. Феропонькина вынесли наружу и поместили в карету скорой помощи. Он, казалось, спал. «Скорее!» — поторопил гипнотизер. «Не надо затягивать!» Место, где должны были развиваться дальнейшие события, находились не так уж далеко, и через 20 минут Феропонькина внесли в небольшой кабинет, уложили прямо на стол... Гипнотизер вышагивал по кабинету, нервно потирая руки. «Ну что?» — спрашивал он время от времени. «Готово». Когда ему сообщили о том, что можно приступать, он выгнал всех из кабинета и подступился к Феропонькину. Через несколько мгновений после этого наш герой открыл глаза. Он лежал на столе. Прямо перед ним на стене висел портрет товарища Брежнева, грудь которого украшали многочисленные геройские звезды. Феропонькин долго рассматривал этот портрет, будто что-то вспоминая. Наконец вспомнил, повернул голову и увидел профессора. — Что? — хриплым голосом осведомился Феропонькин. — Получилось! — профессор утвердительно кивнул. Феропонькин судорожно вздохнул и затих. «У вас на все про все полдня», — сказал профессор и посмотрел на часы. «Ровно в двенадцать, я жду вас здесь». С этими словами он вышел из кабинета и плотно прикрыл за собой дверь, так что его пациент даже не успел ни о чем его спросить. Михаил Петрович сел на столе, свесив ноги, и осмотрелся. Это был обычный кабинет маленького, совсем крохотного начальника, из в прошлое эпохи. Старый, видавший виды канцелярский стул. Несколько колченогих стульев. Шкаф в углу. Под шкаф для пущей надежности с одной стороны подложен кирпич. На столе телефон. В мутном, запыленном графине, позеленевшая от времени вода. И портрет генсека на стене. Еще в кабинете было два больших зеркала. Мы из-за них и снимали ничего не подозревающего Ферапунькина. Он, наконец, решился выглянуть за дверь. Здесь был полутёмный коридор. в одном конце которого Феропонькин увидел распахнутую Настежь дверь, и дальше за этой дверью каких-то людей. Люди были заняты своими делами, и это, похоже, придало нашему герою смелости. Он прошел по коридору и обнаружил, что место, где толпятся и шумят люди, не что иное, как магазин. А он, Феропонькин, как бы входит в торговый зал со служебного входа, хотя и не имеет на это никакого права. Чтобы не навлечь на себя гнев толстой продавщицы в грязном халате, Феропонькин торопливо юркнул в торговый зал, мгновенно смешавшись с толпой, и только после этого решил осмотреться. Это был обычный продовольственный магазин. Не универсам с огромным залом и секциями самообслуживания, а небольшая торговая точка, где стояли захватанные жирными пальцами стеклянные прилавки «Таир». Пол был покрыт выщербленным кафелем, уложенным желто-коричневым шахматным узором. а с потолка свешивались полосы липкой ленты, усеянные дохлыми мухами. По лицу Феропонькина было видно, как что-то там внутри него дрогнуло. Это было первое потрясение узнавания. Узнал. Вспомнил, но еще надо было убедиться, что ошибки нет, что все увиденное — не сон. Михаил Петрович с трудом пробился сквозь толпу к прилавку. За стеклом лежали колбасы. Докторская — по 2 рубля 20 копеек за килограмм, и «Любительская» по два восемьдесят. Из-за колбасы, похоже, у прилавка и колыхалось беспокойное людское море. «Без очереди лезет!» — крикнул кто-то из толпы. «Он тот лопоухий!» Феропонькин не сразу понял, что лопоухий — это он, а когда понял, оскорбился. «Ну ты!» — сказал он вежливо своему оппоненту. «Повылазило тебе, что ли? Я просто посмотреть подошел». И чтобы совсем уж опровергнуть гнусные инсинуации в свой адрес, принялся изучать полки с товаром за спиной толстой продавщицы. Среди тех полок, практически невидимые из-за прилавка, были два небольших оконца. Через одно из них наш оператор снимал происходящее у прилавка. Через другое я наблюдал за поведением нашего героя. Я видел, как вытягивается у него лицо по мере изучения ценников, стоящих на полках товаров. Там действительно было на что посмотреть. Рис по 80 копеек за килограмм и сахар по 84. 33 копейки стоило килька в томате. Был еще завтрак туриста, по 38. Но феропонкин мы знали, эти консервы не уважал никогда. Макарон было даже два вида. Одни, совсем уж темные, первый сорт, стоили 36 копеек. Другие, не такие уж страшные, высшего сорта 52. Еще был азербайджанский чай, по 36 копеек пачка, Но Феропонькин увирел по соседству бутылки со спиртным и тотчас переместился туда. До антиалкогольной компании оставалась еще целая пятилетка, и поэтому в свободной продаже стояли водка по 3.62 и коньяк по 5.20. Феропонькин долго, не мигая, смотрел на бутылки, потом также долго на окружающих его людей. Кажется, он никак не мог понять, почему нет ажиотажа. Сам он был человеком малопьющим, но 3.62 Это ж практически даром. А даром пьют даже больные». Он очнулся, наконец, и полез в карман за деньгами, и тотчас обнаружил, что томящиеся вокруг него люди не какие-нибудь там курортники, зашедшие просто поглазеть на ассортимент местного продуктового магазина, а как раз-таки наоборот. Сплоченная и непримиримая к наглым выскочкам очередь. «Куда лезешь без очереди?» «Лопоухий, уйди, я ж тебя уже предупреждал!» Только попробуй, гад, взять вперёд меня!» Всё здесь было родное и знакомое. Михаил Петрович, кажется, даже умилился. Теперь не оставалось никаких сомнений. Всё вернулось. То, что он иногда видел по ночам во снах. «А кто последний?» С готовностью осведомился он и добавил примирительно. «Откуда же мне знать, что здесь очередь?» «Ха!» Развеселилась очередь. «Он думал, мы здесь для мебели стоим. Что уже коммунизм, и всё без очереди. «Точно! Из коммунизма, наверное, прибыл! Из будущего!» При упоминании о будущем Феропонькен дернулся. Явно хотел что-то сказать, но пока остерегался. Я его понимал. Он знал больше, чем толпящиеся вокруг него люди. Он видел следующие 20 лет жизни, которых, как он считал, не видели его соседи по очереди. И это знание его распирало. Я видел по выражению его лица... как перед его мысленным взором стремительно разворачивается картина грядущих событий. И этих событий так много, и так они невероятны для человека из 1980 года, что он все больше и больше ужасается своему знанию. Как это оказывается страшно — знать будущее. Хотя бы даже 20 ближайших лет. Ничего никому не сказал Феропонькин. Не решился. Только смотрел на людей вокруг печальным, всезнающим взором. Его отделяли от заветного прилавка три или четыре человека, когда он вспомнил о деньгах. Те, кто стоял перед ним, держали в руках кто трешку, кто пятерку. У одного было десять рублей, и вот таких-то денег у Феропонькина не было. На своей нынешней работе, когда там еще платили зарплату, он получал пятьсот тысяч чистыми. Но эти сумасшедшие по ценам восьмидесятого года деньги в этом магазине не стоили ничего. Михаил Петрович заскучал и торопливо выскользнул из очереди. Какой-то мужик у окна укладывал в овоську две бутылки водки и буханку хлеба. Феропонькин встал рядом и вздохнул. «Почем хлебушек?» — осведомился он. Мужик смерил его подозрительным взглядом, но Феропонькин, хотя был одет и не в новые одежды, выглядел вполне прилично, и мужик буркнул. «Двадцать четыре. Да, двадцать четыре копеечки!» с чувством сказал Феропонькин. «А ведь наступит время, по полторы тысячи рублей за буханку платить будем». И выразительно посмотрел на мужика. Там, в очереди, не решился ничего сказать, слишком много было людей. А здесь с глазу на глаз раскрылся. Но на мужика пророчество Феропонькина не произвело ни малейшего впечатления. «Иди проспись», — посоветовал он и вышел из магазина. Михаил Петрович не оскорбился. знала о нелегкой судьбе во все времена ожидающей пророков. Лишь поджал скорбно губы и после паузы сказал стоявшей поблизости женщины. — Да, любят люди на грабли наступать. Та не поняла, о чем идет речь, да к тому же была занята пересчитыванием мелочи, поэтому лишь рассеянно кивнула. Но Феропонькину и этого было достаточно. Он искал собеседника и, как ему показалось, нашел. — Суетятся люди. — сказал Феропонькин, окидывая очередь скорбным взглядом. — Бьется за колбасу и не знает, сколько она будет стоить очень скоро. Женщина перестала пересчитывать мелочь и насторожилась. — А что, повышение будет? — спросила она. — С какого числа? Несколько человек, находившихся поблизости при упоминании о повышении цен, тотчас навострили уши. — Будет повышение. С печальной улыбкой человека, знающего неприглядную правду, ответил Феропонькин. «Еще какое! Вам такое и не снилось!» Будь он одет поплоше, или хотя бы выглядел выпившим, веры ему было бы меньше. Но он, несмотря на свой малый рост и оттопыренные уши, все-таки производил благоприятное впечатление. И потому количество внимающих ему слушателей стремительно возрастало. «Будет повышение!» повторил Ферапунькин, глядя на людей ясным и честным взором. «Готовьтесь!» «Гады!» — сказал кто-то из толпы. «Совсем уж народ замордовали! И когда это прекратится?» «С первого, значит, и повысят», — сказала женщина. «Как всегда. На что повысят? На крупы — это уж как пить дать». «На ковры опять!» — подсказали из толпы. «На ковры пусть!» — убежденно сказала женщина. «Нам от этого не холодно, ни жарко, а у тех, кто ковры покупает, денег много. А вот если на колбасы...» «На всё!» — сказал Феропонькин, и тотчас установилась гробовая тишина. Только было слышно, как жужжит приклеившаяся клипкой липкой ленте обезумевшая муха. Люди смотрели на Феропонькина с недоверием, потому что понимали, сразу на всё цены повысить не могут. Так не бывает. «На всё!» — подтвердил Феропонькин. «И насколько же...» Недоверчиво осведомились из толпы. «Намного! Хлеб будет стоить...» Михаил Петрович захлебнулся воздухом, только теперь осознав, какие страшные и невозможные слова сейчас скажет. «Хлеб будет стоить полторы тысячи рублей!» Больше он ничего не успел сказать. Общий хохот обрушился на него лавиной. В том хохоте было все. И превосходство здоровых людей над больным, и облегчение от осознания того, что все оказалось лишь неумной шуткой, и ничего страшного не произойдет. Феропонькин пытался еще что-то сказать, но ему смеялись прямо в лицо. А толпа любопытствующих тем временем стремительно таяла. На Феропонькина больно было смотреть, но не от того он страдал, мне кажется, что его, Феропонькина, не слушали, а от того, что люди отказывались ему верить, и очень скоро за свое недоверие должны были жестоко поплатиться. «Ведь будет же!» — прорвался наконец через людской смех его голос. «И хлеб по полторы тысячи, и колбаса по двадцать тысяч!» Новый взрыв веселья «Эй, не могу!» — вопил какой-то малый. «Двадцать тысяч колбаса! А я вчера как раз получку принес! Сто двадцать шесть рублей! Это ж сколько мне на мою получку той колбасы теперь отрежут!» Общее веселье. «Ну ладно!» — озлился Феропонькин. «Поглядите еще, да поздно будет!» Он уже понял, что не найдет здесь благодарных слушателей, и хотел уйти, но еще не знал, что ждет его впереди. Злодейка судьба воплотилась для него в образе усатого, милицейского капитана. Демин, исполнявший сегодня роль стража закона, ворвался в магазин метеором и грозно осведомился. «Где?» Не сказал, кого он разыскивает, но все очень ясно поняли, кто ему нужен, и тотчас сразу несколько человек указали на бедного Феропонькина. Тот мгновенно уменьшился в росте, но полностью исчезнуть не успел, потому что капитан схватил его за шиворот и рявкнул прямо в лицо. «Бузу устраиваешь?» Лицо Феропонькина сморщилось, как будто он хотел заплакать. «Ладно, пройдемте», — прорычал Демин и поволок нашего героя к служебному входу. Через несколько мгновений они оказались в уже знакомом Феропонькину кабинете, с колченогими стульями... портретом незабвенного генсека и странно смотревшимися в этом кабинете зеркалами. Здесь Михаил Петрович был усажен на стул, а еще через мгновение в кабинет влетел розовощекий подтянутый парень с лицом хронического комсомольского активиста. При его появлении Демин вытянулся так, будто хотел прибавить себе как минимум сантиметров пятьдесят роста. «Этот!» — осведомился вновь прибывший, указывая на едва не плачущего Феропонькина. «Так точно, товарищ майор госбезопасности!» — рявкнул Демин. Звякнул графин на столе. Феропонькин закатил глаза и стал заваливаться на бок, но Демин не дал ему упасть. Подскочил, схватил за шиворот и недобро посоветовал. — Ты мне умирающего лебедя здесь не изображай, а не то я тебя быстро ласточку сделаю. Что такое в милицейском понимании ласточка, Феропонькин не знал, но глаза закатывать перестал и сел на стуле прямо. — Не надо угрожать. — мягким голосом попросил майор госбезопасности. — Товарищ так будет тебя хорошо вести. Товарищ Феропонькин с готовностью кивнул. Это, похоже, произвело на майора самое благоприятное впечатление. Он сел напротив нашего героя и заглянул ему в глаза. — Документы есть? — спросил он почти нежно. — Заводской пропуск. — Пропуск? Хорошо. — одобрил человек в штатском. — Можно посмотреть? — Михаил Петрович протянул собеседнику закатанный в пластик картонный прямоугольничек со своей фотографией. «Ао, красный резинщик!» — вслух прочитал Штацкий и поднял глаза, недоумевая. «Ао, это что такое?» «Акционерное общество!» Штацкий недоверчиво посмотрел на Феропонькина, потом перевел взгляд на милицейского капитана. Тот нервно хрустнул пальцами, и Феропонькин со страхом покосился на него. «Хорошо», — справился с недоумением майор госбезопасности и опять углубился в изучение странного пропуска. «Феропонькин Михаил Петрович, четвертый цех, специальность резинщик-обжимщик». Он покачал головой, девясь столь необычной профессии. «Что же это такое, Михаил Петрович?» — опечалился майор. «Рабочий человек. Сознательность должна быть на высоте, а вы такие разговоры ведете». «А ведь время непростое!» Он показал рукой куда-то запыльное, затянутое паутиное окно. «Олимпиада!» «Гости из-за рубежа!» «А тут еще американские империалисты распоясались и не пустили своих спортсменов в Москву!» Демин встопорщил усы и вновь хрустнул пальцами, демонстрируя готовность душить империалистов и их пособников голыми руками. «А вы провокационные разговоры затеваете!» продолжал майор. Он говорил мягко и даже, я бы сказал, с нежностью в голосе, но Феропонькин почему-то все больше и больше сникал. «Хорошо еще, что в вас сразу видно честного человека», сказал человек в штатском. «И потому у нас к вам нет никаких претензий. Понятно же, что вы вовсе ни при чем». Феропонькин с готовностью кивнул. «А виноват тот, кто вас наускивал, кто вас заставил так поступить». Феропонькин обмер и изменился в лице. «Кто?» — мягко спросил майор госбезопасности. «Кто вас на это подбил?» Установилась полная тишина. Человек в штатском и милицейский капитан смотрели на сжавшегося в комок Феропонькина. Когда стало ясно, что ответа не последует, Демин, угрожающе хрустнул пальцами. «Не надо физического воздействия», — поморщился майор госбезопасности. «Товарищи так нам всё расскажут, ведь правда?» И склонил голову, заглядывая собеседнику в глаза. «Меня никто не посылал», — пробормотал Михаил Петрович, цепенея от осознания нелепости происходящего и неизбежности чего-то страшного, что ждёт его впереди. «Я сам...» «Что сам? Ну как вы сами-то могли додуматься до такого?» С мягким укором поменял гибист, давая понять, что прекрасно знает о том, что собеседник говорит неправду. — Ну, вспомните, что вы только что говорили в торговом зале, а? Феропонькин хотел что-то сказать и не мог. Открывал рот, а слов не было. Одно только бульканье. — Это провокатор, товарищ майор госбезопасности, — доложил Демин. — К нам в отделение позвонили. Говорят, в продуктовом какой-то тип собрал антисоветский митинг. наводит всякие измышления про повышение цен. «Ну...» — подбодрил Феропонькин эгэбист. «Говорили такое?» Несчастному не оставалось ничего иного, как согласно кивнуть. «И откуда вы это взяли? Про повышение это Ведь подсказал кто-то, да?» «Нет!» — проскулил Феропонькин. «Я сам!» «Антисоветчик!» — определил Демин. «Враг народа!» «Враг народа — это было очень страшно!» Феропонькин всхлипнул и заговорил стремительно белее от осознания ужасности того, что произносит. «Вы мне не поверите, но это все правда. Я прибыла с будущего, и, поверьте, все так и будет, как я говорю. Будет перестройка, и водку в магазинах не будут продавать. Потом цены повысят, и все деньги на сберкнижках пропадут. С Америкой мы будем друзьями, а Украина и Белоруссия будут жить отдельно, и все остальные тоже». «Идиот!» — определил полицейский капитан. «Ненормальный!» В нему было видно, что он даже испытал облегчение от того, что ситуация наконец-то прояснилась. Но Феропонькина уже невозможно было остановить. «Все будет стоить очень дорого. Проезд в метро ты ищу. буханка хлеба две. Будут бизнесмены и реклама по телевизору. Еще по телевизору будут показывать много голых баб, а с чеченами вовсе выредформенная война». Габист слушал с явным интересом и даже придерживал милицейского капитана, которому он давно все было ясно. «Бутылка будет стоить пятнадцать тысяч, и ее будет полно, хоть залейся любой, и очередей не будет». «Ненормальный», — еще больше укрепился в своих подозрениях милицейский капитан. «Чего его слушать? По нему психушка плачет». «Еще будет путь», — вспомнил Феропонькин. «И КПСС запретят». Он мог говорить сколько угодно и о чем угодно, но только не трогать самое святое. «Молчать!» Завопил майор госбезопасности и грохнул кулаком по столу. Милицейский капитан смотрел на Феропонькина с нескрываемым ужасом. Из-под козырька милицейской фуражки по Деминскому лбу вполне натурально скатывались в самделишные капли пота. «Нет, вариант с ненормальности ли него не пройдет», — заявил гиббист. «Это тертый калач, я его сразу раскусил. Ничего, все расколем, и получит он на полную катушку». Михаил Петрович понял, что пропал. Я следил за ним из своего укрытия и чувствовал, что он проклинает тот день и час, когда решил заглянуть ненадолго в прошлое. «Советская власть нежестокая», — сообщил майор. «Она способна понять и простить, но только не своих врагов». Он опять грухнул по столу кулаком. На этот раз графин все-таки перевернулся, докатился до края стола, упал и разбился. «Ну почему вы мне не верите?» — пробормотал потрясенный Феропонькин. «Ведь я говорю правду!» Он вдруг будто что-то осознал и придвинулся к столу, заглядывая своему мучителю в глаза. «Вот у вас есть деньги на сберкнижки. Я вам говорю, пойдите и снимите их!» Со стороны это выглядело так, будто он предлагал сделку. Он подскажет, как этим людям следует поступить, а они взамен проявят милосердие. «Зачем же снимать?» — не понял своего счастья гибрист. «Ведь пропадут же, Ничего не будут стоить! Просто бумажки! Вы поймите, фантики! Так что надо все деньги с книжки снимать и покупать!» — задумался, прикидывая, во что выгоднее было бы вложить деньги. «Самое надежное — это, конечно, доллары купить!» — при упоминании о долларах оба. И гбист, и милицейский, и капитан тренированно напряглись, но Феропонькин этого поначалу даже не заметил, продолжал увлеченно. «Или золото можно купить, а вот еще очень выгодно прикупить какую-нибудь недвижимость, квартиру, к примеру, они-то сначала за доллары будут стоить очень дешево, а потом сильно вздорожают». «Погоди-ка», — остановил его человек в штатском и вернулся к заинтересовавшему его вопросу. А что ты там про доллары говорил?» — Чтобы купить, мол, да? — Ну, конечно! — воскликнул Феропонькин, удивляясь непонятливости собеседника. — А где? — мягко и нежно осведомился майор, глядя на Феропонькина с охотничьим азартом. — Да в любом обменном пункте! Только тут Феропонькин вспомнил, в каком году он пребывает в настоящий момент, и сказал с досадой. — Я совсем забыл. Не было еще никаких обменных пунктов. — И за валюту сожжали. Он тотчас получил этому подтверждение. «Да он еще и валютчик», — сказал обрадованный милицейский капитан. «Расстрельная статья, товарищ майор госбезопасности». Про расстрельную статью это была деминская импровизация. Тут он хватил через край. Я готов был убить его за это. И без того несчастного Михаила Петровича затерроризировали едва ли не до потери рассудка. Я уже хотел выйти из своего укрытия и спасти Ферапонькина, но артист, играющий гэббисто, сориентировался в обстановке сам. «Идите, товарищ капитан», — распорядился он. «Вызывайте машину». Я понял, что он выпроваживает жестокосердечного Демина и мысленно ему поаплодировал за это. Но Демин не был бы Демином, если бы ушел просто так. «Куда его повезем?» — озабоченно осведомился он и кивнул на Ферапонькина. «К нам в отделение или прямиком в КГБ?» «В отделение», — проявил милосердие майор госбезопасности. «Дюмин ушел». Феропонькин сидел, всыпившись руками в стул и с ужасом смотрел на гибиста. «Напросто да вы вот так», — мягко и даже будто с участием сказал майор. Теперь они были одни, и он мог себе позволить не проявлять служебного рвения. «Я говорил правду», — прошептал Феропонькин. «Верьте мне». «И про КПСС тоже?» — осведомился Геббист и почему-то оглянулся на дверь. «Да». Феропонькин вдруг словно что-то вспомнил, вскинулся и горячо заговорил. «Ведь все можно исправить! Сделать так, чтобы все пошло по-другому! Если вы сейчас же доложите своему начальству, что Горбачев предатель...» «Это какой Горбачев?» — нахмурился майор, вспоминая. «Горбачев...» «Он будет генсеком, и если его разоблачить прямо сейчас, то не будет ничего, ни перестройки, ни...» Михаил Петрович захлебнулся. Я видел его глаза, и в тех глазах ужас и восторг. Он вдруг осознал, что вот сейчас, в этот самый момент у него есть шанс, которого нет ни у кого, и никогда, возможно, уже не будет. Можно, оказывается, вмешаться в ход истории, подправить в ней совсем немножко, и дальше все уже пойдет по-другому. Я только сейчас понял, какой изумительный материал мы снимаем. Достаточно было взглянуть на лицо нашего героя и представить, что это увидят миллионы телезрителей, чтобы понять. Вот он, настоящий успех. Сюжет-сенсация. Мы покажем человека, поверившего в возможность изменить ход истории. Никто никогда такого не показывал. Мы сделаем это первыми. Вернулся Дюмин, доложил. «Машина прибыла, товарищ майор». «Ну что, пойдем?» — сказал Гэбист Феропонькину. Тот поднялся со стула и, с видимым усилием, передвигая ноги, направился к двери. Демин пошел впереди. За ним наш герой и замыкал шествие человек в штатском. Они миновали полутемный коридор, затем торговый зал, теперь почему-то пустынный, и вышли на улицу. На Феропонькине лица не было. Он шел, пошатываясь, не надеясь уже ни на что, а ему следовало бы поднять голову и осмотреться по сторонам, Он увидел бы много интересного, ручаюсь. В конце концов, это произошло. Они втроем стояли у обочины дороги, по которой неслись машины. Но Феропонькин вдруг обнаружил, что его почему-то не запихивают в воронок, да и самого воронка, собственно, нет. Немало удивленный этим, он поднял, наконец, голову и увидел то, что его окружало. Прямо перед ним через дорогу светилась вывеска с надписью «Обмен валют». Чуть левее на огромном щите вместо ожидаемого портрета генсека улыбчивый парень рекламировал жевательную резинку. Чисто вымытые витрины магазинов были забиты товарами, и манекены в тех витринах невозможно было отличить от живых людей. А в 20 метрах правее коммерческий киоск поражал воображение разноцветием бутылочных этикеток. Потрясенный Михаил Петрович обернулся, чтобы увидеть лица своих мучителей, но вместо них обнаружил видеооператоров — которые обступили его и уже не таясь вели съемку. И еще по традиции программы должен был появиться я. Я и появился. Шел по тротуару, держав в руке микрофон, и улыбался Феропонькину. А вокруг уже собрались любопытные. Меня узнали, раздались аплодисменты. Теперь и Феропонькин осознал, что все самое страшное для него уже позади. «Вот так», — сказал я. «В нашей жизни случается, что мы мечтаем об одном — «А когда наступает желанный миг, все оборачивается совсем иначе!» И протянул микрофон Феропонькину. «А что вы думаете по этому поводу?» «Черт бы вас всех побрал!» сблуждающий счастливой улыбкой пробормотал он. «Я же за вас чуть не...» «Дальше в нашей программе будет идти звук пи, которым мы всегда перекрываем не слишком целомудренные выражения». Я одобрительно похлопал Феропонькина по плечу. А к нам уже вели его сестру, которая и прислала письмо на телевидение. Пора было раскрывать карты, чтобы наш герой, придя в себя, не надумал обижаться на нас понапрасну. Подвох со стороны родных или близких почему-то всеми воспринимался менее болезненно. Операторы уже прекратили съемку. Представлялось, что все закончилось, но сюрприз поджидал нас впереди. Любопытствующие зрители как раз аплодировали нам, а я махал им рукой и улыбался, как настоящая телезвезда. когда кто-то тронул меня сзади за рукав. Это был Орехов. Его ребята, которых сегодня было не меньше полудюжины, предусмотрительно взяли меня под руки. «Ну что?» — спросил Орехов, и у него сейчас было очень нехорошее лицо. «Отбегался?» Кто-то уже нес наручники. Не было никакой возможности вырваться, а взгляд Орехова не сулил ничего хорошего. Кажется, он всерьез решил засадить ненавистного телевизиончика надежно и надолго. В толпе любопытных послышался ропот возмущения. «В машину его!» — заторопился Орехов. «В прокуратуре разберемся!» Как они будут разбираться в прокуратуре, было ясно уже сейчас. И тут из-за людских спин вынырнула Светлана. «Что случилось?» — спросила она. «Почему вы его забираете?» Она была одна, а этих типов много, но еще больше было вокруг нежелательных свидетелей, и потому Орехов только скрипнул зубами и снизошел до объяснений. «Мы арестовываем гражданина Колодина на основании...» «Вот Колодина и арестовывайте», — заявила дерзко Светлана, и прежде чем ей смогли помешать, она принялась сдирать с лица закованного в наручники человека мастику Она снимала светло-желтую массу, похожую на пластилин, и глазам изумленных сыщиков открывался истинный облик их подопечного. Дима собственной персоной. Он казался смущенным и бормотал. «Колодин-то исчез, а без него никак нельзя». Он в конце программы должен появиться обязательно, и вот мы и придумали. А ведь похоже, правда?» Все, кроме сыщиков, уже смеялись. Орехов с лицом зеленого, лягушачьего цвета бешено вращал глазами. «Гдемя, у вас претензий нет?» — с самым невидным видом осведомилась Светлана. «Может быть, вы все-таки снимете с него наручники?» Кто-то в толпе засвистел. Один из оперативников поспешно разомкнул наручники. «Шуты гороховые!» прошипел Орехов. Он произнес это с невообразимой ненавистью, но пока ничего не мог поделать со своими обидчиками. Резко развернулся и пошел прочь. Был так взбешен, что оператора, оказавшегося на его пути, оттолкнул, и тот едва не упал. Его свита последовала за ним, сели в машины и умчались. А оператор, которого оттолкнул Орехов, это я и был. Наши гримерши на славу потрудились, вылепляя мою новую физиономию. Родные мама с папой меня, наверное, не узнали бы. Окажись они поблизости в эту минуту.